А в двух километрах от поселка стояла сожженная колдуньей деревня Шижня. Когда-то давным-давно это была цветущая деревня, и люди жили в ней богато и счастливо, пока однажды темной зимней ночью в деревню не пришла колдунья. Она постучалась в дверь первого дома и попросила пустить ее погреться но хозяйка побоялась впускать колдунью. Тогда она постучалась в дверь второго дома, но и там ей ответили отказом. Она обошла все дома, но никто не впустил ее. И она уже уходила из деревни, когда вслед ей крикнули «Костер разведи и согрейся! Не пустим колдунью в наши дома!» колдунья!" Обернулась, расхохоталась, И от ее смеха стая воронов взлетела в небо И закружилась над деревней. И волки завыли в лесу, И медведи проснулись, Вылезли из берлог и взревели, И все жители деревни почувствовали Леденящий душу ужас. Колдунья подняла руки к небу, «Хлопнула в ладоши, и на дверях домов появились железные замки. Хлопнула в ладоши еще раз, и замки защелкнулись. И когда колдунья хлопнула третий раз, дома загорелись. Люди ломились в двери и кричали «Пощади хотя бы детей!», но колдунья только хохотала». И стаи ворон кружили над деревней, и волки выли в лесу. Никого не пощадила колдунья. И люди сгорели заживо в собственных домах вместе со своими детьми. А тех, кто смог выбраться и убежать, в лесу растерзали звери. Так погибла деревня Шижня. И до сих пор, если прийти в нее темной зимней ночью, поднять руки и хлопнуть в ладоши три раза, можно услышать смех, доносящийся из леса, и увидеть, как Гриша завороженно смотрел на Анку, рассказывающую историю. Бред этот все полный, сказал Кир. Детские страшилки. Для кретинов и малолеток. Ребята сидели на пыльном чердаке заброшенного двухэтажного дома. На улице было уже темно. Крыша дома с одной стороны провалилась, и через дыру было видно черное небо и звезды. Фонарики были выключены. Кир передавал по кругу сигарету. Гриша один раз затянулся, но сразу закашлялся. Дым был едкий и мерзкий, хуже, чем от костра. Зато можно было представить, что чувствовали люди в загоревшихся домах. Это делало историю нагляднее. Тем не менее, он продолжал затягиваться. Ему хотелось стать своим для этих ребят, особенно для взрослого и крутого Кира. Бабка моя из шижни, продолжил Кир. «Не было там никакой мистики. В доме алкашей местных пожар начался, огонь перекинулся на соседние дома. Три дома сгорели, восемь человек погибли. Бабка моя до сих пор по пьяни эту историю вспоминает». «А почему пожар начался?» — спросила Анка. «Да не знает никто. Бабка бред какой-то несет, каждый раз разный. Как напьется, давай вспоминать, как шижня сгорела. И каждый раз у нее новая версия». «Была колдунья или нет?» Но Гриша решил попробовать прийти в Шижню зимней ночью и хлопнуть в ладоши три раза. Главное — взять с собой волка и поводок ему, что ли, сделать, чтобы не убежал, если колдунья действительно начнет хохотать. — А давайте в Шижню завтра сходим, — предложил Гриша. — Призрак колдуньи хочешь увидеть? Я же сказал, никакого призрака там нет. Что там делать? Один мусор и хлам остался. — И потом ты же на велосипеде ездить не умеешь, дурачок. Нам четыре километра пешком переться или мне тебя вести, резко ответил Кир. У Гриши было ощущение, что Кир его терпеть не может. Он даже пожаловался на это тете и бабушке. Тете посоветовала поддерживать Кира, когда он разговаривает с Гришей хорошо, и игнорировать, когда плохо. В прямой конфликт ни в коем случае не вступать и на оскорбления оскорблениями не отвечать. Гриша не понял, как следовать этому совету, потому что Кир с ним хорошо в принципе не разговаривал. А бабушка сказала, что она бы на его месте не дружила с этим придурком, и что бабка у него чокнутая. Бабкой Кира была та самая старая Анна, которая разозлила бабушку вопросами про документы на дом. А яблоко от яблони обычно далеко не укатывается. Этот совет тоже не подходил, потому что дружить с Назаровыми и Анкой без Кира было невозможно, а дружить с ними очень хотелось. В итоге мальчик просто делал вид, что нападок Кира не замечает. Скорее бы вернулся отец. Он-то наверняка знает, что делать в таких ситуациях. «А я бы сходила», — поддержала Анка мальчика. «Мне там нравится. Жутковатое место такое, красивое, как в кино». Назаровы тоже сказали, что было бы прикольно сходить, и они договорились пойти в Шижню послезавтра, а завтра сделать тарзанку и искупаться в озере. Кир остался недоволен, но деваться ему было некуда, и он тоже согласился пойти.